Глава третья или работа получательная. Умения – это возможности персонажа, пассивные или активные, открывающие доступ к использованию навыков и способностей. Также они требуются для взятия классов и еще дающие оптимальную возможность жить и работать в игровом мире. В общем, умение это то, что персонаж умеет. Заклинания, умение драться мечом, управляться с луком и любым другим оружием. К вечеру голова опухла от знаний. Я изучила все возможные умения в брошюре до 30 уровня. Оказалось, что каждое умение можно еще и развивать. То есть ты можешь, конечно, себе набрать по одному всех возможных умений, но все они будут в зачаточном уровне, а некоторые и вообще работать не будут, если у тебя не прокачаны основы, то есть несколько разных заклинаний начального уровня из определенной ветки. Вот поэтому и надо определяться с линией прокачки в самом начале. и идти к определенному классу. Ну и само собой, это особенности твоей расы. Некоторые расы, например, эльфы, не смогут пользоваться заклинаниями своих сородичей и вечных врагов, дроу. Как и наоборот. Тоже обстоит и с людьми. Люди не умеют пользоваться эльфийской магией, а эльфы не могут пользоваться магией орков. Вот если ты выбрал полукровку, тогда да, у тебя будут плюсы, и ты сможешь качать умения двух раз, но также будут и минусы. Это касаемо репутации. Полукровок не особо любят местные неписи, и репутация будет заслуживаться очень долго и нудно. А репутация – это прежде всего хорошие квесты с качественными наградами. Про нимф в этой брошюрке я нашла лишь одно упоминание. Нимфы – создание природы, они не умеют убивать, и все умения, приносящие любой урон, для них не только бесполезны, но и противоречат самой их сути. И поэтому такие действия могут изменить суть нимф и превратить в обычных злых духов. А любой злой дух по законам мира Центурион должен быть уничтожен. Ого, исчерпывающая информация. Групповые бафы и лечилки нимфам тоже недоступны, об этом говорила мне еще подруга. В брошюрке такой информации я не нашла, но и рисковать и тратить несчастные пять очков на проверку боязно. Эх, вот жаль, что я с ней тогда поссорилась, и мы прекратили общение. Сейчас я, пожалуй, смогла бы довериться только ей, но я точно знаю, что подруга несколько лет назад уже как завязала с игрой, вышла замуж за нашего одноклассника, завела пару прелестных ребятишек и живет тихой семейной жизнью. Исходя из всей известной мне информации, единственный приемлемый вариант прокачки, который я могла для себя выбрать, это защита, лечение самой себя и скрытность. А вспомнив свои несчастные ноги, которыми я чувствовала все камушки на мостовой и кровавые следы до следующего фонтанчика, а затем и некоторые приспособления в пыточной Грегори, я лишь уверилась в своем желании. Я должна найти журналиста, но перед этим мне нужно научиться качественно прятаться, и если все же найдут, то также качественно защищаться. Оказалось, что защитные заклинания используют абсолютно все классы, и только хилы и чародеи прокачивают защиту до самого высокого уровня. Правда, чародеи трансформируют свою защиту в групповую, а хилы защищают сами себя, а группу лечат. Ведь все знают, что если погибнет хил, целитель, упадет вся пачка, группа. Скрытность – тоже довольно распространенное умение, доступное всем классам, но качают его в большей степени класс убийцы и похожий класс рейнджеры. Только убийцы – это одиночки, а рейнджеры в основном работают в группе. Еще я вычитала, что у воинов тоже есть особое защитное умение с названием «Чешуйчатая кожа». Это умение мне особо приглянулось своим описанием. Оно увеличивало скорость и блокировало болевые ощущения. Причем с каждым уровнем скорость становилась выше, как и блокировка болевых ощущений по времени. То есть на первом уровне это умение увеличивало скорость всего на 5%, а боль блокировала на 30 секунд. А на тридцатом скорость увеличивалась уже на 30%, а боль блокировалась уже на пять минут. То есть за пять минут можно было уже несколько раз себя излечить, чтобы боли не чувствовать. Подозреваю, что болевой дебаф тоже нехило ослабляет или замедляет персонажа, хоть и игрок боли не чувствует. Потому этот защитный баф на самого себя и придумали именно для этого класса. И так получается, что мне придется качать гибрида из чародея, целителя, убийцы и даже воина. «Хм...» К сожалению, про гибриды я знала очень мало. С подругой на эту тему не успела поговорить, ввиду того, что не слишком долго играла. А в брошюрке про гибриды была лишь одна пафосная заметка. «И предстанет житель мира Центурион перед грозной очи Творца. И спросит Творец, кем же ты хочешь стать, сын, дочь, мой, моя? Ты сам до сих пор не определился, и хочешь, чтобы я решил за тебя?» Ты уверен, что стал взрослым? Может, ты так и остался детем малым? И хочешь, чтобы старшие за тебя решали, как тебе жить? Подумай, смертный, что ответишь ты дворцу? Подумай и определись. Мне надо защищаться. Вот, что бы я ответила. Интересно, а как бы на мой выбор отреагировал Риар? А вот, кстати, и он. Мужчина вернулся поздно, на улице уже было час ночи. Какой-то уставший, измученный. Сел за стол, на котором я расположилась со своей брошюркой, и посмотрел на меня сонными глазами. «Голодная?» — вдруг спросил он меня. На что я качнула головой и горделиво ответила. «Нет, ужинала уже». Риар приподнял бровь, осмотрел мой новый наряд, видимо, наконец-то заметил, затем перевел взгляд поверх моей головы. Там светился не только мой игровой ник, но и уровень. «Пятый уровень и одежда новая». «Ты как умудрилась!» Я, задрав подбородок, усмехнулась. «Места знать надо!» Риар какое-то время сверлил меня взглядом, наверное, дырку пытался просверлить, а затем, хмыкнув, встал из-за стола и поплелся в мою комнату, не забыв при этом сказать «Если надоест изображать недотрогу, приходи, я всегда готов удовлетворить любимую жену». На что я не удержала язвительного замечания. «Сходи, веселый квартал, там наверняка за умеренную плату тебя обслужат». Как только я это произнесла, Риар резко остановился, словно наткнулся на бетонную стену, а затем, медленно развернувшись, спросил. «Так это ты там прибарахлилась, что ли?» От его вопроса у меня от возмущения даже волоски на затылке дыбом встали. «Чего?» – зарычала я, медленно вставая. «Ты меня с собой-то не сравнивай, муженек!» Глаза Риара скептически сузились. «А где ж тогда?» Набычившись, я сложила руки на груди, и, подняв подбородок, рассказала про неожиданную встречу. «Вот, значит, как». Пока я рассказывала, воин уже вернулся обратно к столу и смотрел на меня с удивлением. «А я не знал, что в игре такое бывает. Ну тогда, извини, не хотел тебя оскорблять был неправ. Мир». И он вдруг подал мне свою руку. Я от удивления немного растерялась, а затем подумала, что иметь врага под боком слишком опасно, может, действительно лучше жить в мире. И подала свою руку мужчине. Он ее сначала осторожно пожал, а затем перевернул и поцеловал запястье, да с такой страстью, что у меня возбужденные мурашки по всему телу начали расползаться, причем преимущественно внизу живота. Резко вырвав свою руку, которую никто не удерживал, я гневно посмотрела на мужчину и опять рыкнула. «Ты что себе позволяешь?» А он в ответ поднял обе руки вверх и сделал такой умельный взгляд, что я опешила на мгновение. «Эй, мы же помирились!» – улыбнулся он и, развернувшись, бодро побежал к лестнице, а когда уже почти скрылся на ней, проворчал себе под нос, но я все равно услышала. «Эх, женщина, ну почему с вами всегда так сложно?» Какое-то время я стояла и смотрела на опустевшую лестницу и чувствовала себя очень странно. Мурашки постепенно прекратили свою миграцию и, основавшись внизу моего живота, устроили там дискотеку. У меня было огромное желание плюнуть на все и принять предложение моего новообретенного мужа. Но воспоминания о Грегори и его поступки не давали сделать и шага. Что я знаю о Риаре? Он явно недобрый самаритянин и сразу обозначил в наших отношениях определенную линию поведения. Он мне помогает только за секс. А потом он, как и Грегори, начнет мне каждый день устраивать скандалы и ревновать каждому пожарному столбу. «Я подарил тебе автомобиль, платье, колье самой дорогой модной марки, а ты слишком долго улыбалась тому парню на приеме». Сразу же вспомнились все придирки моего психа бывшего. «А здесь что будет? Я накормил тебя, а ты слишком долго разговаривала с тем симпатичным неписям?» «Нет ж, спасибо, проходили уже». Качнув головой, я села обратно за стол и хотела еще немного полистать каталог, но в голову полезли воспоминания о Грегоре и наших с ним ежедневных скандалах. Поэтому, убрав книгу в свой рюкзачок, я отправилась спать на диван, не забыв поставить внутренний будильник на шесть утра, дабы на работу не опоздать. Думала, что опять не смогу уснуть, но, видимо, слишком много всего произошло за этот день, что стоило укрыться пледом, как я погрузилась в очередной тревожный сон, в котором Грегори путешествовал по городам мира Центурион в поисках меня. Проснулась я в холодном поту, потому что видела, как мой псих бывший заказывал мой портрет художнику, чтобы развешивать его копии на досках объявлений по всем городам. В объявлении он указал приличное вознаграждение за любую информацию обо мне, причем не только в игровой валюте, но и в реальных деньгах. Долго размышлять над сном не было времени, потому что я умудрилась проспать системный будильник и быстро по и к телепорту, чтобы оттуда перенестись на главную площадь и добежать до почты. На работе меня встретили с удивлением. Я заметила это по бровям, по пошим вверху всех неписей. Видимо, никто не ожидал, что я все же соглашусь на вакансию курьера. Я улыбнулась во все тридцать два и, взяв стопку писем и такую же стопку уведомительных, отправилась в небольшой закуток, который мне выделили на складе, дабы эти письма с уведомлениями разложить по районам и по номерам домов. Разброс по городу был большой. Я решила для себя, что буду как можно меньше тратиться на телепорт. Сегодня уже, считай, десять медиков потратила из-за того, что проспала. Поэтому письма раскладывала так, чтобы пройти все дома пешком, еще и по кругу. «Если успеешь разнести все уведомления до двух часов дня, получишь премию. пятьдесят серебряных». Сказала мне на прощание Брулия, вручая удобную сумку с большим количеством карманов, и добавила. «Сумка рабочая, не потеряй. Когда будешь увольняться, сдашь мне». Как оказалось, эта женщина является начальником почтового отделения. Стоило мне взять сумку из рук Брули, как у меня перед глазами появилось сообщение. Внимание! Получено задание от начальника почтового отделения Белого Града под названием «Сизифов труд». Разнести сто писем и 100 уведомлений по адресам, указанным на них до 19.00 по местному времени. Дополнительное задание. Разнести все уведомления до 14.00 по местному времени. Разнесено. Писем 0 из 100. Уведомлений 0 из 100. Награда за одно письмо 5 медных монет. Награда за одно уведомление 5 медных монет. Дополнительная награда за вовремя выполненный квест. Очки опыта 30 тысяч умножить на 3. 90 тысяч. 50 серебряных монет. Репутация жителями Белого Града плюс 5 пунктов из 100. На данный момент репутация 0 пунктов из 100. Дополнительные предметы для задания. Сумка на 40 ячеек. 100 писем, 100 уведомлений. Для получения репутационных квестов с повышенной наградой выполняйте больше квестов от горожан. Хм, что ж, репутация это неплохо, да и 50 серебряных тоже отлично. Видимо, Брулия решила мне подсластить горькую пилюлю. Перебрав настройки, я уменьшила текст своего квеста и убрала его в правый верхний угол. Теперь я буду знать, сколько писем уже разнесла. и по времени ориентироваться. «Так, значит, на первом месте у нас будут уведомления. Письма после обеда разнесем», — мысленно решила я для себя, и, отобрав уведомления из пачек с письмами, положила их в отдельные ячейки, чтобы не запутаться по районам. «Да, сто уведомлений за шесть часов. Это вам не в тапочке какать». «Я не просто летала по городу. Я носилась, как бешеная». Я не обращала внимания на свою усталость и на какие-то сообщения от системы. Я только смотрела на время и на тикающий счетчик уведомлений. Хорошо, бумажки не надо было в руки вручать лично. Достаточно было подойти к сфере, стоящей у дома, кинуть туда листик и бежать дальше. Система сама все засчитывала и учитывала. Все-таки телепортом мне пришлось воспользоваться пару раз. Но иначе я могла бы не успеть с уведомлениями. Когда я без пяти минут два с высунутым языком ворвалась в почтовое отделение, чтобы сдать задание, все, и даже посетители, посмотрели на меня, как на сумасшедшую. А на лицах работников почты я почему-то заметила досадливое выражение. Э, чё это они?» Скромно улыбнувшись, я быстро подошла к Брули и с сияющей улыбкой громко заявила. «Уведомления все разнесены!» «Что ж, молодец, девочка!» Ласково похлопала меня по руке непись. Теперь еще письма до семи вечера разнеси, и получишь заслуженную награду». «Хм, вырвалось у меня. Видимо, квест нужно весь выполнить, только тогда награду дадут». Квест, к слову, так и не исчез с моего внутреннего экрана. Устало вздохнув, я поплелась на выход. «Вот черт, мне же еще пообедать надо, а то желудок скоро прилипнет к позвоночнику». Махнув рукой, решила потратить еще десять медиков до своего квартала. Быстро пообедав дома, я отправилась разносить письма. К семи вечера я чувствовала себя как загнанная лошадь. Хорошо, что в игре никто не потеет, а то представляю, какой бы от меня был запашок, учитывая скорость, с которой я носилась по городу. Удалось даже веселый квартал посмотреть. Правда, там было очень тихо, видимо, народ оживляется к вечеру. Зато в промышленном квартале, наоборот, работа кипела. К сожалению, времени было в обрез, поэтому максимум, что я могла сказать неписям, так это «доброго дня». о том, чтобы поговорить о каких-то дополнительных квестах, и речи не было. Без пяти минут семь я вошла в почтовое отделение и, подойдя к Брулии, чуть не упала прямо на нее. Все письма разнесла. Удалось промямлить мне. «Ура! Я выиграла!» Вдруг громко крикнула Брулия и начала танцевать. Я ошарашенно смотрела на женщину, а затем начала оглядываться вокруг. И увидела, как почти все работники почты начали подходить к вазе, стоящей на стойке у рабочего места начальницы почты, и кидать туда монетки с недовольными лицами. Кроме работников еще и некоторые посетители туда тоже скинули монетки и, вздохнув, пошли на выход. Мы с тобой разбогатели, детка. Приобняла меня непись, а затем, взяв вазу, поманила меня за собой. Идем, поделимся выигрышем. Э -э -э, медленно доходила до меня. «Вы поставили на меня, что ли?» «Ага», — кивнула мне женщина, весело улыбаясь. «И за тебя тоже поставила те самые пятьдесят серебряных. Так что сейчас поделимся, там как раз по ровной сумме получится. Я тоже пятьдесят серебряных ставила». «Мы зашли в ее кабинет. Присаживайся», — махнула мне рукой на кресло женщина. А сама, сев за стол, высыпала на него все монетки и начала их делить на две ровные кучки. Кстати, местную игровую валюту я до этого не видела. Она была всегда виртуальная, а сейчас передо мной лежала реальная кучка монеток. «Итак, вот твои!» – пододвинула мне Брулия кучку. «А это зарплата за день!» Она добавила туда еще одну кучку монет. Обе кучки исчезли на моих глазах, а у меня перед глазами появилось сообщение. «Поздравляем! Вы выполнили квест от Брулии под названием «Сизифов труд». Награда!» Очки опыта – 30 тысяч умножить на 3 – 90 тысяч. 10 серебряных монет за 100 уведомлений, 100 писем. 50 серебряных монет за дополнительное задание. Репутация с жителями Белого Града – плюс 5 пунктов из 100. На данный момент репутация – 5 пунктов из 100. Попробуйте поговорить с жителями. Некоторые могут дать вам небольшие дополнительные поручения. Чем больше поручений горожан вы выполните, тем больше у вас будет репутация и выше награды. Дополнительная награда – ситуационный квест. Поздравляем! Вы выполнили уникальный ситуационный квест под названием «Оправдать доверие». Работники почты не поверили в ваши силы, а начальник почтового отделения Бруля разглядела вас потенциал и настойчивую натуру. Благодаря высокому восприятию, она решила помочь, выдав вам бесполезное задание, которое работники почты могут делать с помощью специальной сферы, прямо из отделения, рискнув и поставив деньги на вашу победу. Внимание! Данные квесты уникальны и никогда не повторяются. Награда. Очки опыта. 30 тысяч умножить на 3. 90 тысяч. Золотые. 25. Поздравляем! Вы получили шестой уровень. Поздравляем! Вы получили седьмой уровень. Поздравляем! Вы получили восьмой уровень. Поздравляем! Вы получили девятый уровень. Поздравляем! Вы получили десятый уровень. Поздравляем! За десятый уровень вы получаете приз – пять очков умений. Итого у вас 10 нераспределенных очков умений. За каждое очко можно выучить различные умения, которые пригодятся вам в жизни. Выбирайте умения с умом. При за получение 10 уровня – сундучок с полным комплектом легкой брони на 10 уровень. Внимание! Вы оправдали доверие уважаемой всеми горожанки Брулии. Выполните еще два подобных квеста и получите титул «Свой в доску» – первый уровень. Награда за получение титула вариативна. Внимание! Мир Центуриона полон ситуативных и уникальных событий под названием «Оправдать доверие». За каждые пять выполненных уникальных событий под разными названиями вы получите награду «Скрыто». Выполнено два уникальных ситуативных квеста из пяти. Предупреждение. Внимание! Второй ситуационный квест подряд за такой короткий период. Боги явно наблюдают за вашими стараниями и благоволят вам. Следуйте тем же курсом, не сходите с намеченного пути, и удача всегда будет сопутствовать вам. Поздравляем! Вам присвоено звание «Любимчик богов первого уровня». Плюс три ко всем параметрам. Чтобы включить его свойства, не забудьте зайти в меню. Из почты я вышла слегка дезориентированная. Слишком сильно устала за день и последние новости шарашила. Особенно то, что занималась я бесполезным делом, и работы на почте у меня больше нет, но зато есть маленькая репутация с неписями Белого Града, и теперь, по идее, можно брать больше квестов. А еще десятый уровень. Сундучок новой с одеждой надо бы распаковать. Ух, сколько всего! И умения. Надо уже определяться и покупать умения. Деньги теперь есть». Пока плелась к книжному через площадь, заметила, что у обелиска небольшая группа игроков устроили скандал. Вяло мазнув по ним взглядом, заметила в толпе своего мужа. Риар стоял рядом с ругающимися и взирал на них хмурым взглядом. Однако в скандал не вмешивался. останавливаться и прислушиваться круга не не стало. Мне своих забот хватает, поэтому пошла быстрее. В книжном моего старого знакомого не было, а другому неписью отдавать каталог я не стала. В кармане у меня было чуть больше двадцати девяти золотых, а учитывая, что одна книга стоит четыре золотых, и это только на определенный вид умений, я сильно зависла над тем, какое для меня умение сейчас важнее. По идее, мне надо изучить всего шесть умений, чтобы уже дальше их прокачивать. Первое умение – целителя. Исцеляющий свет – первый уровень. Это лечилка на себя. Штука очень крутая. Отката у нее нет вообще. Правда, на первом уровне она и очков здоровья дает всего 2% по основной шкале здоровья игрока. Вот если ее до десятого уровня прокачать, дальше она не качается, то это будет вещь незаменимая. Потому что она будет давать целых тридцать 30% очков здоровья. А это означает, что полностью излечиться можно будет очень легко. Второе умение, тоже целителя, неприступная стена, первый уровень, это уже защитное умение, действует мгновенно, но с откатом в 30 секунд. Еще одно крутое умение, правда если прокачать его до 10 уровня, потому что на первом уровне оно дает магическую и физическую защиту только по 300 единиц и действует всего 10 секунд. А вот на последнем, десятом уровне, защита, как физическая, так и магическая, вырастает до 10 тысяч единиц, а откат умения уменьшается до 12 секунд. То есть, фактически, если я вовремя применю этот щит, то смогу отражать атаки любых прокачанных игроков. Главное, вовремя щит выставить и не профукать время отката. Третье умение, уже чародейское, заклятие щита, первый уровень. Оно дает защиту как магическую, так и физическую, всего по 110. Еще автоматическое уклонение, одно в час, и даже парирование, тоже одно в час. Хоть и немного, но это умение работает постоянно, ему не нужна подготовка и откат. Его включаешь, и оно пассивно защищает себя от небольшого урона, и даже может от стрелы или камня уберечь, а то и от меча, если у меня в руке тоже будет меч. А на десятом уровне защита возрастает аж до пяти тысяч. Четвертое умение, тоже чародейское, заклятие неуязвимости, первый уровень. Это умение постоянно пополняет ману – по 200 очков каждые 3 секунды на первом уровне и по 2000 очков каждую секунду на последнем уровне. А еще дает прибавку к физическому урону и магическому урону. Но меня это уже не волнует, главное – это мана. Заклятие неуязвимости тоже практически пассивное, включил и забыл – мана будет тикать постоянно. Пятое умение – уже от убийцы. Теневая иллюзия – первый уровень. Данное умение позволяет полностью слиться с окружающим миром. Действует всего 5 минут, но на десятом уровне будет работать уже целый час. Откат большой – десять минут, но это не страшно. Шестое и последнее умение, которое я решила приобрести и прокачивать – от воина, чешучатая кожа. Оно совмещает в себе целых два умения, потому и качается медленно. Это ускорение на 5% и обезболивание на 30 секунд на первом уровне. А если прокачать до десятого уровня, то ускорение будет уже работать до 30%, а обезболивание действовать целых пять минут. Фактически мне придется купить четыре книги, это 16 золотых монет. Горько вздохнув, расставаться с деньгами было тяжело, я потратила золотые и убрала книги в свой рюкзачок, благо они занимали всего одну ячейку. А Выйдя из книжного, увидела Риара с букетиком полевых цветов в руках, «Привет. Поздравляю с прибавкой к уровням. Это тебе». Улыбнулся мужчина, вручая мне букет и мягко улыбаясь. Э, ну, спасибо». Растерянно пролепетала я, засмотревшись на ямочки на щеках, преобразивших суровое лицо воина. «Идем домой». Он медленно взял меня под руку и повел к телепорту. А я и пошла. Домой. А перед телепортом все же не удержалась и спросила. «Зачем цветы?» Риар взглянул на меня, как мне показалось с настороженностью. «Не понравились?» «Почему?» – я пожала плечами. «Понравились? И все же?» «Я решил начать все сначала. Мне кажется, что я повел себя немного некрасиво. Обидел тебя. Хочу загладить свою вину», – ответил мой муж. «Мы вчера решили, что у нас перемирие, вроде». Недоверчиво нахмурилась я, автоматически напрягаясь и медленно вытаскивая свой локоть из мужского захвата. Риар тяжело выдохнул, но локоть отпустил и даже придерживать не стал, а вот глаза отвел в сторону. У меня сложилось ощущение, что ему очень тяжело на что-то решиться. Вот он и медлит с ответом. Я насторожилась еще сильней. Послушай, Риар, я терпеть не могу недомолвок. Если есть что-то сказать, то говори. А нет, значит нет. Я устала, хочу домой, ужинать. Очки умений надо распределять. Господи, женщина, да нравишься ты мне, я поухаживать за тобой решил. Вдруг резко прервал меня мой муж, а затем уже тише с спросительными нотками добавил. Пошли уже домой. Хватит народ веселить, а? Оглянувшись, я действительно заметила нескольких игроков, стоящих недалеко от нас и прислушивающихся к разговору. Хмыкнув, кивнула и положила руку на камень телепорта. В меню выбрала «Зеленый район».